Как будто сделался медузой или кровь тебе, выкачив, заменили тёпленькой водичкой. Главное в моих впечатлениях от голодания — это полнейшая апатия. Это и ещё постоянно сплёвываешь, причём слюна необычайно белая, пушистая, вроде хлопьев в льна. Причины такого симптома мне неизвестны, но любой голодающий наблюдение подтвердит. На третье утро я вскочил бодро, почувствовав необходимость экстренных действий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 Борис, мой дорогой, ну каким образом? Тебя же днем сразу поймают. Ну так стратегию, конечно, надо выстроить. Патрон тут караулит ненадежных жильцов, уже ученый. Они с женой целыми днями по очереди внизу стерегут. Ох и скупердяй эти французы. Я, однако, придумал способ совсем справиться, если ты мне поможешь. Не ощутив себя в тот миг настроенным как-то особенно участливо, я спросил о конкретном содержании плана.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 «Бросить придется. Ерунда, дешевка, стоила-то всего 20 франков. И вообще, что-нибудь аж всегда оставляешь при отступлении. Ты вспомни о Наполеоне. Бросил под Березиной целую армию». Борис так воодушевился этим проектом, именовавшимся у него «военная хитрость», что забыл про терзавший его голод. Главный дефект плана, втихую смывшись, негде будет голову преклонить, он игнорировал. Военная хитрость вначале сработала отлично. Я сходил домой, взял свое пальто, прогулка в 9 километров на пустой изголодавшийся желудок, и сумел вынести тайком пальто Бориса. Затем возник барьер. В ломбарде служащий, злобный с брезгливой миной настырный коротышка, типичный французский чиновник, отверг наше пальто под тем предлогом, что вещи не упакованы. Положено, заявил он, вещи сдавать в чемоданах или коробках. Все рушилось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 После чего возродились к жизни, и сели играть в шахматы, дожидаясь открытия ломбарда. В четыре я стоял возле ломбардного прилавка. Особых надежд не питал. Если мне здесь за целый ворох прекрасных добротных вещей дали 70 франков, на что рассчитывать за два старых пальто в картонном чемодане. Борис надеялся на 20 франков, я на 10, а то и 5. А могли вовсе меня забарковать как беднягу номер 83. Уселся я в первом ряду. Не хотелось видеть усмешки и ухмылки, когда мне назначат пять франков. Наконец выкликнули «Номер 117». «Да», — встал я. 50 франков». Шок был почти таким же, как тогда впервые, когда я услыхал 70 До сих пор уверен, что клерк попросту перепутал номера, даже продать оба наши пальто за 50 франков было немыслимо. Поспешно удалившись,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 «Утром с пятью суа, теперь взгляните-ка на нас». Я всегда утверждал, деньги достать проще простого. И это заставляет вспомнить об одном друге с улицы Фондарии, которого пора бы навестить. Вытянул у меня мошенник 4000 тысячи, величайший прохиндей в трезвом состоянии, но любопытная игра природы становится кристально честным, когда напьется. Пойдем разыщем его. «Очень может быть, что пару сотен и вернет. Мерд!» 200 уж пускай отдаст. Пошли. Мы отправились на улицу Фундари и приятеля разыскали. И он был пьян, но 200 франков мы не получили. Едва они с Борисом встретились посреди мостовой, началась жуткая перебранка. Приятель заявил, что он не должен Борису ни гроша, напротив, Борис ему должен 4000, и оба беспрестанно взывали ко мне как арбитру. Суть их спора я так и не уловил.